Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже Гамлетовского. Идти вперед. Это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, и с ума, вместе с пылью и паутиной со стен смести паутину с глаз и прозреть. Какой первый шаг сделать к тому? С чего начать?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 Спать только ночью, ехать, куда все едут, по железным дорогам, на пароходах, потом, потом поселиться в обломовке, знать, что такое посев и умолот, От отчего бывает мужик беден и богат, ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельницы, на пристань».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 Когда же пожить? Не лучше ли остаться? Остаться? Значит, надевать рубашку наизнанку, Слушать прыгани захаровых ног слежанки, Обедать с Тарантьевым, Меньше думать обо всем, Не дочитать до конца путешествия в Африку, Состареться. Мирно, на квартире у кумы тарантьева. Теперь...